Глава двадцать 25. «Слушаю», — заинтересованно ответил я. Если Микаэль не мог со мной встретиться и даже отказался от визита в рекреационную зону, то у него действительно должны быть для этого очень веские причины. Надо признать, что подчиненный сумел меня заинтриговать. Предлагаю вместе посетить завод на втором ярусе, произнес Маус. Нам необходимо твое присутствие, босс. Заодно обсудим все твои вопросы. Завод на втором ярусе. Задумчиво повторил я слова собеседника. Видимо, я пропустил часть новостей по вашему направлению, мистер Верк. Что за производство? Чем занимается? Не то чтобы полноценное производство, быстро ответил глава пауков. Скорее маленькая фабрика, оборудование еще устанавливают. Подробности, Микаэль? попросил я. Мне нужны подробности. В общем, это все инициатива Джонсона, босс, неохотно ответил Маус. Как только старик узнал, что у синдиката появилась полноценная площадка на втором ярусе да еще и с опытным персоналом, он сразу загрузил все свои вещи в грузовик и пригнал его на склад для переправки, а потом стоял у входа в храм, пока к нему не вышел лично мастер Ангуар. Ваш учитель выбрал отличное место для работы, мистер Верк, удивленно произнес я. Бывшая лаборатория законников действительно идеально подходила для исследований Марка. Если бы мы знали, что получим В распоряжении подобный комплекс раньше, то Маус мог бы сэкономить очень много ресурсов. Ученый очень трепетно относился к качеству используемых материалов и оборудования, а в захваченной нами лаборатории все было на высшем уровне. Да еще и большая часть оборудования была спроектирована самим Марком. Вот только времени с момента штурма прошло слишком мало, и в связи с этим возник вполне резонный вопрос: а как он о нем узнал? Ко мне Кэтрин заходила вчера. Осторожно ответил Маус, видимо, не зная, насколько полученная им в приватной беседе информация была предназначена для посторонних. Мы с Марком как раз спорили насчет новой партии станков. Я не знал, что Кэти нас слышит, и очень сильно углубился в детали. В общем, я сказал Джонсону, что не вижу смысла в дополнительном финансировании, пока не будут подготовлены серийные образцы его изобретений. Ну, он и обиделся. А тут Кэтрин, как из-под земли появилась и говорит, мол, заберите всякий хлам со второго яруса. А Марк знал про эту лабораторию законников. Он сам схемы оборудования собирал. Старик обозвал меня невеждой и ушел собирать вещи, а потом "Достаточно, мистер Вирк". Коротко взглянув по сторонам перед переходом улицы, ответил я. Примерно так я и думал. Во сколько вы будете на месте? через час. Быстро ответил глава пауков: "Может, меньше. Я уже еду на склад". "Тогда до встречи, Микаэль. Закажите себе что-нибудь вкусное, вам предстоит очень сложный день", Произнес я и отключил связь. Остальные подробности я решил сообщить подчиненному личному. Возможно, Маус надумает за это время лишнего, но углубляться в детали я посчитал неправильным с точки зрения безопасности. До главного входа в Ласковое утро идти было ближе. Но я все равно решил сразу направиться к западному фундаменту. Кататься на тихоходных машинах желания не было, а прогулка вдоль периметра рекреационной зоны позволяла помимо прочего изучить обстановку вокруг комплекса. Обнаружить сотрудников Kryon Technologies оказалось несложно. Представители корпорации почти не скрывались, хотя обычный человек вряд ли сумел бы их заметить чтобы не привлекать к себе излишнего внимания повышенным энергетическим фоном, я отправил на противоположную сторону улицы несколько сотен майсоров и прочесал все расположенные на моем пути здания частым гребнем. Посты подчиненных Кая находились примерно через каждые 100 метров. Разные этажи, разная глубина разный уровень силы, однако секторы охвата наблюдателей были примерно одинаковыми и полностью перекрывали периметр комплекса. Не думаю, что остальные три стороны рекреационной зоны были под менее тщательным наблюдением. Наиболее крупное скопление корпов находилось прямо напротив входа в западный фундамент. Там установили полноценный пропускной пункт, куда бежливо, но без всякой возможности отказаться, отправляли всех выходящих из здания посетителей. Я ощутил на себе пристальный взгляд одного из проверяющих и бодро помахал ему рукой в ответ. Призванный сделал вид, что этого не заметил, а я удовлетворенно улыбнулся. Мелкая гадость немного подняла настроение, и в холл фундамента я зашел с широкой улыбкой на лице. В ресторане было полно гостей и комплексы, и персонал сбивался с ног. Я пробежал со своим вниманием по всему залу и пришел к выводу, что в данный момент там были только посетители рекреационной зоны. Новости распространялись очень быстро. Необычные горожане уже не спешили насладиться уникальной кухней первого яруса, избегая привлекать к себе внимание всемогущей корпорации. У стойки администратора я заметил Кэти в компании со странным существом, только отдаленно напоминающим обычного человека. Изящное платье довольно странно смотрелось на сверкающей хромом фигуре, однако проверка связующей нити быстро расставила все на свои места. Добрый день, девушки. Даже не рассчитывая, что останусь незамеченным, издалека поздоровался я. Рад, что вы уже нашли друг друга. Привет, босс. Не оборачиваясь и продолжая заполнять какой-то бланк, отозвалась Кати. Ее спутница при этом повернулась ко мне и ослепительно улыбнулась. Отливающая хромом кожа двигалась как живая. У меня даже сложилось впечатление, что на все тело женщины кто-то специально нанес обычную краску. "Хан, дорогуша", радостно воскликнула Мими и крепко меня обняла. На ощупь тело помощницы Джейсона ничем не отличалась от настоящего, тёплое, мягкое и упругое. Сложно было поверить, что оно было сделано на какой-то фабрике, и Мими мои сомнения немедленно заметила. Она отстранилась и кокетливо крутнулась на месте. "Ну как я тебе?" восхитительно, честно признался я. "Правда, я не ожидал, что ты воспримешь мои слова настолько буквально. Тебе не нравится?" обиженно надуло пухлые губы Мими. "Но ведь ты сам приказал мне брать самое лучшее." "Да что он понимает, Мими?" закончив позицию с бумагами, фыркнула Кэтрин. "Если ты еще не в курсе, Хан, то это последний тренд этого сезона." На такие шкурки очередь расписана на несколько месяцев вперед. Не слушай его, малышка, он просто отстал от последних тенденций в моде. Я никогда и не был с ними рядом. Улыбнулся я. Теперь будешь, уверенно ответила Кэти, словно сама собиралась меня просвещать в данном вопросе. "Упаси силы", немедленно поднял руки я, даже не собирался за ними следить. "Какие у вас планы, девочки?" Кто-то обещал нам безлимитную карту и рейд по лучшим магазинам третьего яруса. Напомнила мне Кэтрин, а Мими скромно потупила глазки и сделала вид, что не в курсе. Обещание нужно выполнять. Припоминая фразу одного своего знакомого, улыбнулся я. Сейчас оформим карту в администрации комплекса и можете отправляться. Можешь не утруждаться, мило улыбнулась Кэти. Забирая из рук администратора пластиковый прямоугольник с логотипом рекреационной зоны. «Все уже готово. Спасибо за участие. К вечеру вернемся. наверное. На выходе будьте внимательны. С улыбкой покачал головой я. Там масса любопытных от наших друзей. Я передам им от тебя привет. Обернувшись на ходу и отправив мне воздушный поцелуй, весело ответила Кэти. Девушки направились к выходу. А я спокойно пошел к лифту. За безопасность этой парочки можно было и не беспокоиться. Призванные Kryon Technologies вряд ли смогут что-то противопоставить Вахриду. Скорее всего, они просто не смогут разглядеть ее силу, пока мисс Акман сама этого не захочет. С Мими же вообще никаких проблем возникнуть не должно было. Новое тело помощницы главаря колоды прямо кричало о том, что никакого отношения к стихиям она не имеет. Возможно, ее даже досматривать никто не станет. Хотя Мими вряд ли будет против. Технически это же где я создал святилище Предвечный, встретил меня тишиной и темнотой. Концентрация силы моей покровительницы в этом месте просто зашкаливала, и ее излишки отправлялись по пространственному туннелю в накопитель храма. Иначе риск прорыва ткани пространства сильно возрастал бы с течением времени. Двери лифта закрылись за моей спиной, и я остался наедине со своей госпожой. Мысли немедленно успокоились, и я блаженно прикрыл глаза. Нужно чаще приходить сюда. Да и остальные храмы стоило посетить в ближайшее время, проверить работу Кэтрин и засвидетельствовать свое почтение госпоже в ее исконных владениях. Печать перехода активировалась при моем приближении. И несколько секунд спустя я оказался в том самом кабинете, где недавно застал Мортимера за разбором архива законников. Почему Кэти выбрала именно это место для установки якоря, я не понял, но это было даже к лучшему. Добрый день, господа, негромко произнес я, прерывая беседу находившихся в комнате людей. Мистер Вирк, мистер Джонсон. Босс, вздрогнув всем телом и резко обернувшись ко мне, воскликнул Маус. Разве можно так подкрадываться? Как ты прошел мимо охраны? Ай, кого я спрашиваю? Здравствуйте, мистер Хан, проскрипел сидящий за столом Марк и протянул мне небольшой лист бумаги. Подпишите. Марк, устало закатив глаза, произнес Микаэль. Подпишите, недовольно проворчал ученый. Что это? Забирая бумажку и рассматривая десяток напечатанных на ней строк текста, спросил я пропуск. Неохотно ответил глава полков. Я свой уже подписал. это не пропуск, юноша, ворчливо поправил своего ученика старик. Это расписка о том, что вы знакомы с правилами безопасности на объекте и умеете держать язык за зубами. Я не собираюсь пускать в своё владение людей, которые не понимают важности подобных документов. Я молча подписал бумажку и вернул ее ученому. Тот внимательно изучил все места, где нужно было расписаться, и ткнул документом в лицо Маусу. "Полюбуйся, Микаэль!» — проскрипел старик. "Вот как поступают люди, которые действительно понимают ценность моей работы. Зачем это нужно? Мы же хозяева проекта". Последние фразы мистер Джонсон произнес, явно копируя манеру головы пауков, и тот только устало покачал головой. «Идемте, мистер Хан" поднимаясь со своего кресла и шагая к выходу, произнес пожилой ученый. "Я проведу для вас небольшую экскурсию, а потом сходим в зал испытаний. Ты тоже можешь пойти, Микаэль", уже у дверей добавил Марк. "Только руками ничего не трогай, ну, разумеется". Криво усмехнулся глава пауков и двинулся вслед за нами. С момента заселения мистера Джонсона в новую лабораторию прошло меньше суток, и я не ожидал увидеть особых изменений. Однако деятельный старик сумел меня удивить. Весь персонал комплекса после обработки мисс Мистакман жил только ради процветания моей организации, и мистер Джонсон сумел дать им достойную цель. На всем протяжении нашего пути к нижнему этажу лаборатории кипела работа. Сотрудники разбирали старое оборудование и устанавливали новое, что-то таскали и переставляли с места на место, иногда надолго замирая небольшими группами на рукописными инструкциями, которые раздал каждому звену Марк. Здесь планируется создание линии первичной обработки материалов. На ходу, указывая на полностью разгромленное помещение с кучей запчастей, сообщил Джонсон: "Если, конечно, один молодой человек не будет ставить мне палки в колеса и наконец умеет наладить нормальное снабжение". Марк, всего четыре часа прошло. Не выдержал Маус. У тебя даже линия еще не готова. Зато склад уже освободили, проворчал в ответ старик. И он ждет, пока его кто-то наполнит. Кто, как думаешь? Дальше экскурсия проходила в том же порядке, и в какой-то момент мне даже стало немного жаль главу пауков, который вынужден был общаться со своим учителем практически постоянно. Стало понятно, почему Джейсон избегал встреч с ученым. Я бы тоже предпочел оценивать результаты его исследований на расстоянии. К счастью, Со мной Марк соблюдал определенные правила поведения и границ не переходил. Большая часть свободных помещений подверглась варварской реорганизации. В коридорах стояли отключенные агрегаты непонятного назначения, а их место занимали совсем уж непонятные конструкции, только отдаленно напоминающие части сложного конвейера. Бывшие камеры из армогласса для содержания подопытных переделали под отдельные кабинеты для работы с разными силами в нескольких уже трудились лаборанты, но большинство пока оставались пустыми. Пока об объемах и точных сроках полноценного производства говорить рано. Добравшись до главного зала своей новой базы, сообщил Марк: "Но запуститься мы сможем достаточно быстро. Все узлы есть в наличии, и их осталось только правильно установить и запитать. Капсулы принудительного содержания мы разберем, поэтому первичного материала для работы будет достаточной». Осталось определиться с перечнем продукции и подготовить серийные образцы. И я искренне надеюсь, хмуро уставившись на своего ученика, с нажимом добавил старик, что к этому моменту у меня будут все запрошенные детали. «Да будут!» — неохотно ответил Маус. Будут. Лучше покажи опытные образцы, чтобы определиться с очередностью поставок. Какая еще очередность, Микаэль? возмутился пожилой ученый. Ты чем меня вообще слушал? Всё визи. Где образцы? Прерывая начинающуюся дискуссию, с интересом спросил я: «Сюда, мистер Хен?" Указав на неприметную дверь в конце зала, ответил Марк: "Я уже распорядился подготовить полигон к вашему визиту". За небольшой дверью скрывалось огромное помещение прямоугольной формы. Не знаю, что здесь было раньше, но теперь ученые организовали в этом зале полноценное стрельбище. Вдоль одной из коротких стен были установлены отдельные кабинки для стрелков. А на другой висели стандартные листы с изображением человеческого силуэта. Предлагаю начать с базовой модели для ближнего боя. Останавливаясь у первой кабинки и приглашая меня зайти внутрь, произнёс учёный: "Дальность 15 метров, барабан на 6 патронов, варианты боеприпасов на любой случай жизни". Я зашел внутрь и увидел на столе точно такой же револьвер, который показывал мне Джейсон, и который я так и не успел посмотреть в деле. Пистолет удобно лег в руку, активировались какие-то механизмы под потолком, и мишень напротив меня подъехала ближе. Сделав пару выстрелов, я убедился, что дальность действительно была небольшой, но дырки в мишени оставались весьма солидные. После второго попадания макету напрочь снесло верхнюю часть головы. Для работы с разными типами противника необходимо правильно подбирать боеприпасы. Мистер Джонсон достал из небольшого ящика запасной барабан и передал его мне. Если оппонент владеет стихией воды, то мое изобретение, заряженное тем же типом боеприпасов, не причинит ему вреда. Для демонстрации своих слов старик нажал несколько клавиш на боковой стенке кабинки, и перед мишенью появился голубой энергетический экран, в который я немедленно выстрелил. Силовой барьер слегка колыхнулся, но тут же вернулся в прежнее состояние. Мишень за ним осталась нетронутой. «Как мы видим, электорским тоном сообщил ученый, неправильный подбор снаряжения может привести к очень печальным последствиям. Однако, при этом Марк что-то переключил, и защитный барьер сменил свой цвет на красный. Правильный выбор может спасти жизнь пользователю. Второй выстрел превратил экран в ворох ярких искр. И разнес макет за ним. Мне даже показалось, что пуля немного усилилась перед столкновением с противоположным типом энергии. Мой вывод подтвердил мистер Джонсон, подробно рассказав о проведенных испытаниях и выведенных им схемах взаимодействия энергии. Следующий час я потратил на изучение всех представленных вариантов вооружений. Фантазия мистера Джонсона поистине оказалась несчерпаемой. Среди созданных им образцов встречались самые невероятные вещи. Иногда это были стандартные армейские виды оружия, скрупулезно переделанные для работы с новыми видами боеприпасов. Особенно меня впечатлила дальнобойная снайперская пушка для борьбы со стационарными экранами большой емкости. Однако это оказалось только начало. Дальше мне показались совсем удивительные вещи. Главной особенностью которых была возможность прямой зарядки энергии тьмы. Где ученый раздобыл такое количество заряженной пыли, служившей проводником силы, я даже спрашивать не стал. В какой-то момент моего сознания коснулся далекий зов одного из младших братьев. Защита лабораторного комплекса была на очень высоком уровне, и мне пришлось немного помочь Майсору, чтобы тот смог нормально передать пакет собранной информации. Несколько минут я изучал полученное ведение, спутники терпеливо ждали моего решения. Я очень впечатлен вашими успехами, мистер Джонсон, закончив разбор полученной информации, сообщил я. Большую часть образцов мы непременно запустим в серийное производство, но сейчас необходимо сосредоточить ваши усилия на самых простых экземплярах. Через три дня я хочу получить первую партию револьверов. Главный параметр. С ними должны успешно справляться обычные люди. Хорошо, мистер Хан, делая пометку в своем планшете, ответил учёный. Куда доставить продукцию? На третий ярус, Марк, улыбнулся я. В ближайшее время там будет очень шумно.